Глава 26. Можно ли что-то исправить? В сторону кухни шла с неохотой. Я всеми фибрами души чувствовала, что разговор предстоит не из легких. Похоже, ей сильно накануне провинилась, что я сделала не так. Переступив порог, тут же наткнулась на тяжелый взгляд темных глаз. В голове промелькнула мысль, что молодой человек, напротив, невероятно красивый но одновременно пугающий. Что приводило меня в дрожь, я и сама не разобралась. Взгляд, поза, аура. И тут незнакомец заговорил приятным низким бархатным голосом. «Ранее у меня не получилось представиться». Он чуть склонил голову. «Вар Даниэль Грозгов. «Очень приятно, Алена Богомол». Произнеся свою фамилию, я увидела, что черные густые брови нахмурились. Он ждал другую реакцию на свое имя. Тот, кто представился Варом, сделал шаг навстречу, его взгляд магическим образом приковывал к себе, но и одновременно вызывал страх. «Неужели я его боюсь? Что со мной?» «Господин Вар...» Желание извиниться было прервано. Его руки сжимали мою шею. «Господин? Господин?» Магия бурлила в его глазах. Крик о помощи застрял в горле. Говорить не получалось. «Какой я сейчас господин?» Он разжал пальцы и опустил голову. Его ладони были красными, словно он недавно схватил сковородку. «Слуга, навечно привязанный к своей госпоже, которую даже убить не могу!» Он поднял ладони, а ожоги покрывались волдырями. «Карл! Карлина!» – тихо вскрикнула, поднеся руки к шее. Она была цела. Стоило появиться домовым, как я тот же потребовала вызвать мага. За ним был послан один из гномов, которые уже приступили к разбору сломанной мебели. «В холодную воду! Карл! Срочно таз с водой!» Потребовала я, но домовые, как и вар, покачали головами. «Не поможет!» «Это магический ожог, наказание, что посмел тронуть хозяйку!» Горько усмехнулся маг, сидевший на стуле. Страх перед ним отступил, появились стыд и жалость. «Что же я вчера натворила?» «И самое главное, как?» «Я ничего не понимаю», — бормотала себе под нос. «Ничего не понимаю. Ничего». «А что тут понимать?» Горько вздохнул Вар, посмотрев на меня. «Да не убивайся ты так, хозяйка!» Последнее слово он не то выдавил из себя, не то выплюнул. «Отчасти и я виноват. Отправился любимую искать, как и многие оборотни. Много городов объехал. Начал тот рассказ, Морщась, все же ожоги давали о себе знать. Я молчала, боясь спугнуть говорившего. Нашел! После непродолжительного молчания он попытался стиснуть кулаки, но домовые повисли на его ладонях с двух сторон. Отпустите, не буду себе вредить. Домовые подлетели ко мне. Влюбился без памяти в белоснежную волчицу, принцессу, усмехнулся Вар не поднимая глаз. Думал, что и она меня полюбила всем сердцем. Не полюбила? Он долго молчал, и я решила спросить. Змеёй ядовитой она оказалась, а не волчицей. Как это? Не понимая, переспросила. Ее отец уверял меня, что дочь воспылала чувствами. Жить без меня не может. Да и она всем своим видом показывала, что это правда. Я чувствовал и видел, как она на меня смотрит, как вздыхает. Оказывается, что ее разорившийся отец хотел силой отдать любимую дочь за богатого наследника, за глупого наследника. В итоге наша первая ночь закончилась золотым ошейником на моей шее. Закончилась? Да, она даже не начиналась. Стоило моей голове коснуться подушки. Как я потерял сознание. Подлила мне яд, но, зная, что я темный волшебник, решила подстраховаться, нацепив золотой ошейник. Он заковал мое тело в шкуре волка, сильный артефакт. А уж, чтобы наверняка от меня избавиться, продала в рабство. Так я и попал на корабле в этот чудный город. «Где ты?» — вар вновь начинал закипать. «Где ты выкупила меня, хозяйка?» Уверена, что перед «хозяйкой» он про себя добавил нелестное слово. Я бы и сама добавила. «Кто тебя просил лезть к моей клетке? Кто?» Он поднялся на ноги. Я практически доживал последние дни, отказываясь от еды и воды. Как ты смогла магию ошейника обратить в свою пользу? Подождите, Вар, давайте все обсудим. Без выходных ситуаций не бывает, выставив руки вперед, сделала шаг назад. Не нужно меня трогать, вы себе еще больше навредите. Зато освобожусь от рабства. Он распахнул руки. Неужели решил задушить своими объятиями? А ну, стоять! Между нами появилась миссия. Куда руки тянешь, оборотень? Сколько силы было в ее голосе? «Бабулечка!» – прошептала я, а вар так и замер, смотря на Алиферну. «Защитница, да какая грозная! Может, ты хочешь меня освободить?» Голос говорившего стал тише. «Всё, чего я сейчас хочу – служить моей госпоже и почему-то готовить пирожные, пироги, сладости. Какие торты! Я воин, принц, а не повар!» Он попытался запустить пальцы в волосы, но, взвыв от боли, упал на пол. Она распахнула клетку и схватилась за ошейник, который никто не мог видеть, даже та темная, что меня продавала. Думала, что я одичавший оборотень, выживший из ума. Хотела меня на бои продать, да только я потерял всю волю к жизни. Магичка махнула на меня рукой, решив, что я потерянный товар. Мисси, неужели ничего нельзя сделать? После его слов я поняла, что наделала. В своем желании найти лучшего кондитера, напившись чая, заставила оборотня желать того, о чем он даже в своих снах не мечтал. Можно! От двери донесся знакомый голос, говорил пришедший доктор Валентайн. Как всегда, холодный взгляд голубых глаз из-под белоснежных ресниц. Я слышал отрывок разговора. А вы, Алеона, оказались намного интереснее, чем мне показалось при первой встрече, произнес он. Встаньте, протяните ладони. Доктор посмотрел на вара. Зачем вы так? В его глазах отразилось сочувствие. Буль пройдет сейчас, а ожоги будут заживать до завтра. Все же они магические. Прошу, не сопротивляйтесь. «Вы сказали, что можно исправить ситуацию, но как?» После лечения магией спросил вар Валентайна. «Смотря что вы хотите», – Валентайн несколько раз обошел оборотня. «Если вернуть возможность оборачиваться, то с этим я помогу». «А снять привязку к госпоже Алионе?» Кадык вара дёрнулся. «Можно ослабить». «Подождите, доктор Валентайн!» Но я не собираюсь держать принца в рабстве. Перебив, виновато посмотрела на присутствующих. Что нужно сделать? Я готова прямо сейчас его отпустить. Совершенно не понимаю, что вы сделали с исходной магией. Да, золотой магический ошейник сам по себе очень старый и сильный артефакт. По словам господина Вара, вы его не просто развеяли, а обратили древнюю магию в свою пользу. «Ваш источник магии все так же пуст». Он посмотрел в район солнечного сплетения, мои щеки покраснели. «Возможно, если бы я услышал дословно, что вы говорили, когда снимали ошейник». А так он пожал плечами. На оборотни две сильные печати. Одна из них заставляет его служить своей госпоже до последнего вздоха, а вторая требует готовить. Доктор хихикнул. «Простите, господин Вар, виновата перед вами!» Сложив ладони в молящем жесте, посмотрела на оборотня. «Я второй раз попала на запретный темный рынок. Вы не подумайте!» Замахала руками, увидев удивление на лицах присутствующих. «Он меня словно затягивает магией из простого рынка. Там все время страшно и жутко. Возможно, неосознанно я искала защиты». «И нашла!» Прошептал Вар. Одного из сильнейших темных магов в слуге. Я еще искала повара кондитера. Мои щеки пылали от стыда. Господин Валентайн, как вы можете поправить ситуацию? Доктор смотрел на оборотня, его губы шевелились. Могу немного изменить печати, но разрушить их сможете только вы, Алеона. Вздохнул он. Мне нужна тишина. Где ваша комната? Валентайн обратился к оборотню. Они ушли, и я поняла, что все это время была в невообразимом напряжении и даже не слышала, как работают гномы. «Мисси, что я наделала?» Глаза наполнились слезами. «Сломала чужому человеку жизнь. Не сломала, а спасла. Вот как только наберешься сил и магического ума, Заполнишь внутренний источник, так и все исправишь. Тёплые руки обняли меня. «Не плачь, не плачь, деточка!» Совсем запугал мою Алеону. Ее ладони гладили меня по волосам. Поживет год год-другой, послужит тебе, а там и ты поумнеешь». <кхем> «Госпожа Алеона, мы закончили». Доктор подошел к нам. Я тут же попыталась тайком вытереть слезы. Его прохладные ладони дотронулись до моего лба, принеся успокоение. «Хоть что-то получилось исправить?» С надеждой поймала его ладонь в свою. Немного, но удалось. У господина Вара пропало жгучее желание немедленно начать готовить торты. Удалось поменять на желание найти искусного кондитера. Желание служить вам до последнего вздоха удалось заменить... Хотя тут я не вправе рассказывать, это личное. Но могу сказать, что ему стало легче, и сейчас оборотень спит. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а... и вернул возможность обращаться волком. Вам бы найти сильного мага, который поработает с вашим источником. Я бессилен. Где такого взять? Я поняла, что все еще держу его ладонь в своей. В столице, во дворце короля дракона... Улыбнулся он, а я сникла. «Как туда попасть?» Перед глазами встал знакомый генерал. «Да, с такой просьбой обращаться страшно. Мало ли, что он потребует. Уже пошутил насчет свадьбы и плахи. Да и если я найду сильнейшего мага, не разгадает ли он, что я попаданка?» «Дилемма, однако. Нужно Ивару помочь и самой не сгинуть».